Глава 24. Хочешь использовать меня? Используй. Вредоносная цира сбушевалась, и небожители на время позабыли о Дунфан Цинцане. У них и без того хватало забот. Когда императоры и бог войны опомнились, то обнаружили, что повелитель демонов покинул Небесное Царство. Его присутствие больше не ощущалось. Как известно, три царства огромны, Дунфан Цинцан мог отправиться куда угодно. Когда он оправится от ран, небожителям вряд ли снова выпадет случай его обезглавить. Император посмотрел на своих подданных, которые все еще сражались с погубной ци, и нахмурился. «Орхидея не знала, как долго спала, но запомнила сон. «Ты мне больше не нужна», — заявила во сне Сымин. «Следуй за этим под лицом Дунфан Цэнцаном, куда пожелаешь, чтоб вы сгинули вместе». Вопреки обыкновению, Ланьхуа не заплакала. Она неподвижно стояла и безучастно глядела в спину Сымин, которая удалялась, растворяясь во мраке. Понурив голову, цветочная фея уставилась на свои ноги. Она не протянула руки, потому что знала, что не удержит хозяйку. Она ничего не сказала, не желая уподобляться ручному зверьку, которого бросили, когда он наскучил. Пусть она в прошлом всего лишь цветок, но у нее тоже есть чувство собственного достоинства. Ланьхуа долго стояла одна в темноте, пока не почувствовала, что холод пробирает ее до костей. Она дрожала, дрожала и, наконец, проснулась. Открыв глаза, орхидея увидела в небе длинный, предлинный млечный путь и надолго застыла от изумления. Ее органы чувств постепенно восстановились. Ланьхуа поняла, что лежит на твердом неотесанном камне, снова ощутила холод и услышала чье-то тяжелое дыхание. Она посмотрела в сторону и обнаружила рядом Дунфан Цинцана, который лежал, положив руку ей на живот. Кончики его пальцев были неестественного темно-синего цвета. Переведя взгляд, орхидея заметила, что грудь повелителя демонов покрыта голубыми кристаллами льда, прекрасными, как снежинки, но гораздо более холодными. Губы Дунфан Цэнцана побледнели, а лицо припорошило инем. Ресницы и брови тоже искрили синим, делая повелителя демонов непохожим на самого себя. Ланьхуа долгое время оторопело смотрела на Дунфан Цэнцана — А затем в ее сознании постепенно всплыли воспоминания. Ее столкнулись с террасой истребления небожителей, а большой демон ее спас, а перед этим она вонзила ему в грудь меч северного ветра. Взгляд орхидеи снова упал на грудь повелителя демонов, скованную льдом. Рана еще не зажила. Неужели Дунфан Сенсан ее спас, не оправившись от удара мечом? В трёх царствах, наверное, только повелителя демонов заботила жизнь цветочной феи, потому что он хотел, чтобы Ланьхуа слилась с телом из почвы сижан и вдохнула в него жизнь. Он был готов терпеливо ждать, пока не придет срок, и жизнь орхидеи не подойдет к концу. Подумав об этом, Ланьхуа оценила иронию. Ее хотели использовать как лекарственное средство, поэтому она пыталась сбежать от большого демона, Кто мог подумать, что в конце концов именно он спасет цветочную фею? Орхидея посмотрела на звездное небо и вдруг вспомнила фразу, запавшую в сердце. Невозможно предугадать, как обернется жизнь. Ланьхуа сообразила, что так говорила Сымин, и притихла. Вскоре рука Дунфан Цинцана, которая покоилась на ее животе, стала такой ледяной, что орхидея не вытерпела. Она села и хотела пойти поискать дров, чтобы развести огонь и хоть немного согреть Дунфан Цинцана. Но как только она пошевелилась, рука на ее животе напряглась. Не открывая глаз, повелитель демонов хрипло спросил. Снова сбежать собралась. Холодный воздух, вырывавшийся из груди Дунфан Цинцана, пока он говорил, бил орхидея в лицо. Девушка задрожала, по коже побежали мурашки. «Я хочу развести костер. Орхидея удивилась тому, как осип ее голос и откашлялась. «И найти воды». Жажда замучила. Дунфан Цинцан ненадолго замолчал, не убирая руки. «Об этом месте никто в трех царствах не знает. Но это не значит, что небесные воины и генералы не могут его отыскать. Если у тебя есть иные помыслы, Темнейшие настоятельно советуют от них отказаться, пока не поздно. О чём еще могла думать Орхидея, пережившая собственную казнь? «Я не убегу», — пообещала она. «Я буду послушно следовать за тобой и никуда не уйду». Все равно ей больше некуда было идти. Она появилась на свет, потому что девичьи Ди понадобилось лекарство. Теперь она выполнит свой долг и поможет воскресить богиню войны. Пройдет свой жизненный цикл от начала и до конца. Услышав слова Ланьхуа, Дунфан Цинцан открыл глаза, стряхнув белые низ ресниц. Кроваво-красные глаза какое-то время внимательно изучали Ланьхуа, после чего повелитель демонов убрал руку с ее живота. «В трех ли к юго-востоку должен быть источник», — сказал он, после чего повернулся, улегся на камень плашмя, и закрыл глаза. Орхидея встала, опёршись на руки, сделала пару шагов и удивилась. Когда ее столкнулись с террасой истребления небожителей, она не могла не пострадать. Почему же на ее теле нет ран? Ланьхуа обернулась и посмотрела на Дунфан Цинцана. Тот услышал, что Орхидея остановилась, и уточнил. Что опять случилось? «Большой демон, ты исцелил мои раны? А ты как думаешь?» В голосе Дунфан Цинцана послышался легкий сарказм. «Или решила, что тебе по силам спрыгнуть с террасы истребления небожителей и вернуться обратно без единой царапины?» Ланьхуа пошевелила пальчиками, опустила голову и тихо произнесла. «Большой демон, я знаю, ты очень дорожишь телом из почвы сижан, потому что самолюбив и стремишься исполнить свое желание». Но каждый раз, когда ты делаешь что-то хорошее, пытаясь сохранить это тело, у меня возникает иллюзия, что ты заботишься обо мне». Дунфан Цинцан промолчал. «Поэтому, когда ты в следующий раз проявишь заботу об этом теле, напомни мне, что я тут ни при чем, чтобы я не питала надежд, потому что они напрасны», — прошептала девушка. «Нет ничего страшнее ложных надежд. Они могут ввергнуть в отчаяние». С этими словами цветочная фея ушла. Вернулась она с охапкой хвороста. К этому времени камень, на котором лежал Дунфан Цинцан, покрылся инеем. Сила меча Северного Ветра воистину велика. Орхидея ощупала свою шею. Порез, нанесенный мечом Северного Ветра, был на месте, но почти зажил. Похоже, большой демон и тут постарался. После того, как Ланьхуа пронзила клинком его грудь, Дунфан Цинцан схватил ее за горло. Она-то подумала, что повелитель демонов разозлился и хочет ее задушить. Только теперь девушка сообразила, что Дунфан Цинцан ее спас. Что тут скажешь? Отныне жизнь цветочной феи без сомнения принадлежит повелителю демонов. Ланьхуа сложила хворост рядом с Дунфан Цинцаном и попробовала добыть огонь трением. Она едва не стерла ладони, но хворост не разгорался. Повелителя демонов утомил надоедливый скрип. Он нахмурился и тихо фыркнул. В следующий миг рядом с ним заполыхал яркий костер. Орхидея примостилась возле огня. Пламя разгоняло холодную ци, витавшую над Дунфан Цинцаном, и согревало цветочную фею. Ланьхуа обхватила колени руками и замерла, уставившись на пляшущие языки пламени. За последние несколько дней произошло слишком много событий, из-за чего у девушки голова шла кругом. Ей предстояло все обдумать и привести мысли в порядок. Ланьхуа настроилась провести ночь в молчании, но Дунфан Санцан неожиданно решил завязать разговор. «А где, кстати, твой всемогущий наставник?» — спросил он с насмешкой и неприязнью. Когда тебя столкнулись с террасой истребления небожителей, он тоже прилетел к месту казни. Рахидея промолчала. Не дождавшись ответа, Дунфан Цинцан потерял терпение и открыл глаза. Виту Ланьхуа его поразил. Девушка смотрела на огонь. Танцующие языки пламени отражались в ее черных глазах, подчеркивая их бездонную глубину. Цветочная фея выглядела потерянной, беспомощной и опустошённой. Повелителю демонов показалось, что его сердце пнули в самое уязвимое место. Внезапная боль его смутила. «Он действительно был там?» Насмешливый тон Фан Цэнсана сменился на гневный. Ланьхуа крепче обхватила колени руками. «У меня теперь нет наставника», — отрешенно сказала она. «Моему наставнику я не нужна». На сердце Дунфан Цинцана обрушилась целая серия пинков. Повелитель демонов привык вызывать всеобщую ненависть, однако сейчас готов был признать, что незнакомый звездный владыка Сымин из Небесного Царства его превзошёл и заслужил гораздо больше ненависти. Дунфан Цинцана охватила волнение и безудержная тоска. «И куда подевался твой наставник?» Повелитель демонов помолчал, не нестерпел и неожиданно для самого себя выпалил. «Если послушно последуешь за темнейшим, через три дня темнейший его найдёт». Услышав, как с его уст слетели эти безрассудные слова, Дунфан Цинсан подумал, что у него явно не все в порядке с головой. Пока он подвергал себя самобичеванию, Ланьхуа равнодушно подбросила хворост в костер и сказала, «Такова воля наставника». «Искать смысла нет, поэтому я не буду». Дунфан Цинсану умолк. Чувствовал он себя отвратительно. Потом нахмурился, закрыл глаза и холодно произнес: «Как хочешь». В ту ночь орхидея больше не проронила ни слова. Они хранили молчание, пока не наступил час лошади — Солнце поднялось высоко и светило ярко, но костер по-прежнему горел, и Ланьхуа не сводила с него от решенного взгляда до тех пор, пока не поняла, что вокруг похолодало. Девушка обхватила себя руками, потерла плечи и придвинулась поближе к огню, но холод не отступал. Ланьхуа посмотрела на неподвижное тело Дунфан Цэнцана, который лежал, не открывая глаз, и увидела, что его дыхание вновь обращается в густой белый пар — однако дышит повелитель демонов с явным трудом. Орхидея сначала оцепенела от испуга, затем поспешно опустилась на колени перед Дунфан Ценцаном и протянула руку. Но прежде чем кончики девичьих пальцев коснулись припорошенной инеем кожи, Ланьхуа почувствовала, как по ним пробежал холодок, который проник в ее кровь и едва не сковал кости льдом. Ланьхуа долго застыла, но все же упрямо протянула руку и стряхнула с губ Дунфан Цинцана и ней. «Большой демон!» — позвала она. «Что с тобой случилось, Дунфан Цинцан?» Внезапно повелитель демонов перестал выдыхать белый пар. Орхидея так испугалась, что ощупала его нос, едва не отморозив пальцы, а потом поискала на его шее пульс и ничего не нашла. «Никаких признаков жизни! Словно Дунфан Цинцан умер!» От лица орхидеи вмиг отхлынула кровь. «Большой демон!» — окликнула она. «Посмотри на меня! Пошевелись!» Ланьхуа опустила голову, посмотрела на грудь повелителя демонов и увидела, как во все стороны от раны медленно расползаются голубые кристаллы льда. Девушка, спотыкаясь, вернулась к костру и передвинула горящую груду хвороста поближе к Дунфан Цинцану, едва не спалив на нем одежду. Однако ледяные кристаллы по-прежнему расползались с невероятной быстротой прямо на глазах и уже добрались до шеи. Пока Ланьхуа старательно подбрасывала в огонь хворост, лед полностью сковал тело повелителя демонов ледяная корка напоминала идеальный гроб, выполненный строго по меркам Дунфан Сансана. Цветочная фея ненадолго оцепенела, а потом в изнеможении рухнула на колени рядом с неподвижным телом. Она не догадывалась, что рана повелителя демонов так опасна. Дунфан Сансан всегда казался ей невероятно сильным. Ланьхуа была уверена, что даже тяжело раненый он мог бы придушить цветочную фею одним пальцем. Но, похоже, «Он умирает?» «Большой демон!» Орхидея осторожно коснулась голубых кристаллов на груди Дунфан Цинсана. Лютый холод пронзил ее пальцы, и Ланьхуа задрожала, но руку не убрала, а опустила на грудь всю ладонь. Слезы капля за каплей падали на тыльную сторону ладони, замерзали и скатывались на ледяные кристаллы прозрачными бусинками. Цветочная фея напоминала русалку, которая, по легенде, плачет жемчугом. «Оплакиваешь темнейшего?» — прозвучал в ушах Ланьхуа мужской голос, застигнув её врасплох. Орхидея нерешительно повернула голову. На нее бесстрастно смотрел Дунфан Цинцан. На его лице медленно таял лед, открывая знакомые черты. Не успела Ланьхуа очнуться от потрясения, как лед на его груди тоже растаял, Рука Орхидеи прикрывала раненое сердце повелителя демонов. Взгляд Дун Фан Сен Сана на миг утратил невозмутимость. «Думала, я умер» и рыдала от радости. Ланьхуа уставилась на него, как будто впервые увидела, а потом растянула губы в улыбке. «Да, да!» Она смеялась и обливалась слезами. По мнению Дунфан Цинцана, знавшего толк в красоте, девичье лицо в этот миг выглядело совсем некрасиво, но по неизвестной причине у него потеплело на сердце. Спустя мгновение Ланьхуа бросилась ему на грудь и обняла. Улыбка сошла с ее губ, сменившись горючими слезами. — Большой демон! Большой демон! — восклицала она раз за разом. — Что такое? — беспомощно спросил Дунфан Цинцан. «Я думала, тебя больше нет. Я думала, тебя больше нет». Дунфан Сенсан молчал, позволяя плачущей орхидее тереться щекой о его голову. «Хочешь обманывать меня? Обманывай. Хочешь использовать? Используй. Я не боюсь твоих козней. Только не оставляй меня». Повелитель демонов подумал, что раньше признание Ланьхуа его бы обрадовало. Он добился желаемого. Но, услышав горестный плач девушки и почувствовав дрожь в ее теле, он вдруг понял, что больше не хочет того, чего добивался. Дунфан Цинцан ожидал, что мятежная и дерзкая цветочная фея будет состязаться с ним в смекалке и мужестве, сердито глядя на соперника, а не отчаянно рыдать, как сейчас. Орхидея понемногу успокоилась и разжала объятия, но ее пальцы по-прежнему теребили прядь серебристых волос. Ей казалось, что пока она прикасается к Дунфан Цинцану, тот не покроется льдом. «Что с тобой случилось, большой демон?» Меч северного ветра имеет много чудесных свойств и наполнен праведной ци. В час лошади между землёй и небесами господствует праведная ци. Она взаимодействует с энергией холода, частицы которой остались в ране после удара клинком, и тело темнейшего покрывается льдом. Бесстрастно пояснил Дунфан Цэнсан, как будто речь шла не о нем. Через три дня энергия холода больше не потревожит темнейшего. Другими словами, нельзя, чтобы в ближайшие три дня враги обнаружили Дунфан Цэнсана в час лошади, иначе повелителя демонов сотрут в порошок. Ланьхуа и Дунфан Цэнсан на три дня задержались в потаённом месте. На третий день в час лошади тело повелителя демонов снова медленно обросло кристаллами льда. Орхидея заранее развела вокруг неподвижного тела костры, но не для того, чтобы согреть Дунфан Цинцана. По опыту первых двух дней Ланьхуа поняла, сколько костров не разводи, повелителя демонов все равно покроется льдом. Она окружила раненого кострами, чтобы не дать энергии холода распространиться за пределы огненного кольца. Дунфан Цинцан исцелил ее раны после падения с террасы истребления небожителей, однако цветочная фея с тех пор не выносила холода. Разведя огонь, Орхидея села в сторонке и положила голову на колени, безучастно глядя на Дунфан Цинцана. Шёл третий, последний день. Куда направится повелитель демонов, когда очнётся? Он хочет воскресить Деву Ланьхуа не потеряла браслет, но душа богини войны, похоже, серьезно пострадала во время казни. Дева Чи Дим молчала, а костяная орхидея не подавала признаков жизни. Падение с террасы истребление небожителей убило все, чем обладала Ланьхуа, включая надежду. Орхидея больше не собиралась бороться за свою жизнь. Она решила покорно последовать за Дунфан Цинцаном и превратиться в частицу жизненной силы в теле сижан. Цветочная фея не могла не признать, что повелитель демонов выбрал для нее самую милосердную смерть из возможных. Ланьхуа подняла голову и посмотрела на солнце, зная, что час лошади уже на исходе. В этот миг земля содрогнулась. Сначала орхидея подумала, что ей показалось, но потом из-за тряски запрыгало пламя. Почуяв неладное, цветочная фея огляделась, но не успела заметить что-либо странное, как из-под земли, менее чем в трех джанах от нее, вдруг выросла чья-то тень. Орхидея распахнула глаза. К ним пожаловал военный советник Кун Сюэ. Повелитель демонов упростил ничтожному слуге его поиски. Кун Сюэ с улыбкой покосился на Ланьхуа, а затем его взгляд упал на скованного льдом Дунфан Цинсана. Обворожительные глаза советника, формой напоминавшие очи феникса, переполняла безумная жажда мести. Ходили слухи, что тяжело раненый повелитель покинул мир девяти глубин и отправился в небесное царство. Я подумал, что он ищет смерти. Никто не ожидал, что повелитель демонов погонится за девчонкой. Кун -сюэ посмотрел на бледное лицо Ланьхуа и холодно улыбнулся. Грозный повелитель демонов, который погряз в личных обидах и далеком прошлом, меня невероятно разочаровал. Я ошибся, воскресив повелителя. Мне же и суждено с ним покончить. Военный советник прикрыл лицо веером, и вокруг его тела сгустилась черная дымка. Орхидея, не раздумывая, пнула костер, отбросив в сторону горящий хворост, кинулась к Дунфан Цинцану и прикрыла собой неподвижное тело. Девушка действовала так решительно и быстро, что Кун Сюэ не успел отреагировать. Удар военного советника угодил Ланьхуа в плечо. Острая боль пронзила сердце цветочной феи, и она глухо застонала. Едва не погибнув после падения с террасы истребления небожителей, Орхидея знала, что подобную боль она может стерпеть, стиснув зубы. Потому что даже если она закричит и проявит слабость, никто не проявит сочувствия. Ей не на кого положиться. Она всего лишь жалкая пешка, брошенная на произвол судьбы. «Забавно. Кукла, вылепленная из почвы Сижан, пытается спасти своего создателя», — усмехнулся Кун Цюэ за спиной Ланьхуа. «Ладно, тогда я сначала убью тебя, а повелитель демонов отправится следом». Орхидея поглядела на Дунфан Цинцана. Его лицо начинало оттаивать — Скрипнув зубами и не обращая внимания на боль, она загородила собой голову Дунфан Цэнсана, обернулась и уставилась на Кун Цюэ. Увидев, что в его ладонях сгущается черная дымка, Ланьхуа заговорила. «Не знаю, как ты нас нашел, но, похоже, ты действуешь в одиночку, иначе не явился бы сюда лично после ран, которые получил». Ланьхуа сделала паузу. «Наверное, когда ты висел на обелиске у всех на виду, тебе было не сладко?» В глазах Кунсюэ вспыхнула злоба. Орхидея знала, что военный советник, привыкший к высокому положению, воспринял наказание за измену как величайший позор. «Ты ведь боишься большого демона. Поэтому решился напасть на него только сейчас, когда он потерял сознание после тяжелых ран. Как подло!» Кун Сюэ приподнял уголки рта в холодной усмешке. Пытаешься тянуть время, гадкая девчонка? Не слушая Ланьхуа, военный советник взмахнул рукой. Поток черной дымки скользнул по телу цветочной феи и ударил Дунфан Сенсана в живот у нее за спиной. Раздался щелчок, и ледяная корка на животе повелителя демонов раскололась. Трещина ширилась, образуя множество мелких ответвлений. Орхидея перепугалась, а Кунцюэ тем временем готовился к новой атаке. Не тратя времени на раздумья, Ланьхуа раскинула руки и заслонила Дунфан Цинсана. Сквозь густую пелену черной дымки она видела, как улыбается уверенный в победе Кунцюэ. «Прощай, повелитель демонов!» В сторону Ланьхуа и Дунфан Цинсана со свистом устремился поток черной дымки, похожий на огромного дракона. Орхидея не сдвинулась с места. Вредоносная ци ударила ей в лицо, и девушка крепко зажмурилась. Внезапно кто-то схватил Ланьхуа за талию. Из-под земли выросла стена пламени, преградившая путь потоку черной дымки. Орхидея опустила глаза. Она увидела, что на ее талии лежит мужская рука. К спине прижималась крепкая грудь. В ушах прозвучал хладнокровный голос Дун Фан Цинцана. «Ты пришёл раньше, чем темнейший отправился на твои поиски». Повелитель демонов улыбнулся, обнажив острые клыки. «Темнейшему нравятся такие, как ты. Те, кто сам идет на заклание». Кунсюэ переменился в лице. Прежде чем он успел что-то предпринять, Дунфан Цинсан холодно фыркнул, взмахнул рукой, и вокруг военного советника заполыхало свирепое пламя. Кун Сюэ попытался отгородиться, окутав себя черной дымкой, и его силуэт скрылся во тьме. Дунфан сен едва заметно нахмурился, и пламя угасло. В тот же миг исчезла, и тьма вместе с военным советником. Повелитель демонов отпустил орхидею. Пусть пока поживет, презрительно бросил он. Ланьхуа оглянулась. Рана Дунфан сен еще не затянулась, и повелитель демонов не мог сражаться в полную силу. Вероятно, поэтому он позволил Кун Цюэ уйти. «Как он смог нас найти?» — спросила все еще не оправившаяся от испуга Орхидея. «Он явился не за нами. В древности темнейший любил здесь отдыхать. Именно здесь состоялась битва с Девой Чиди. По сей день это место пропитано боевым духом темнейшего и богини войны, поэтому демоны приходят сюда за исцелением», — пояснил Дун Фан Резко нахмурившись, он спросил, «У тебя на плече рана?» «Да, но уже не болит». «На плече серое пятно», — сердито заметил Дунфан Сенсан. «Рана слишком большая. Ее нужно заделать почвой сижан». Орхидея не ответила. Повелитель демонов погрузился в молчание, а затем мрачно пообещал. Когда темнейший снова встретит этого грязного демона Кун Сюэ, то заставит его душу навсегда покинуть три царства. Не обратив внимания на угрозу Дунфан Сенсана, Ланьхуа перевела беседу в новое русло. Но почвы Сижан больше нет. Повелитель демонов медленно приподнял уголки рта. У темнейшего нет, а у нашего знакомого есть. Орхидея вспомнила, что у Светлого Владыки Горы Тысячи Тайн осталось немного волшебной земли, которой, увы, не хватало на новое тело. Неужели Дунфан Цинцан намекает, что им предстоит снова ограбить Светлого Владыку? Ланьхуа вдруг прониклась сочувствием к хозяину Горы Тысячи Тайн. Имея столько редких сокровищ, он был не в состоянии их защитить.